Из подручных материалов. Когда говорят бумажные деньги, обычно имеют в виду денежные знаки, отпечатанные на бумаге. Однако переход от металлических денег к бумажным не ограничился непосредственной заменой драгоценного металла на бумагу. Первым был переход на недрагоценные металлы, прежде всего медь. Но помимо металлических изготавливались монеты из прочих материалов: кости, керамики и тому подобное. Особенных отличий от металлических монет, в которых номинал превышал фактическую стоимость, подобные монеты не имели. Один из дореволюционных русских историков упоминает предложение, сделанное заводчиком Вороновым в 1712 году Петру I ввести в обращение деревянные, друкованные замены. То из банкноты из дерева, поскольку бумага непрочный материал на сумму 5 млн руб. Через 60 лет, когда оживётся торговля и промышленность, а государство накопит настоящих денег, деревянные деньги предполагалось изъять из обращения и сжечь. В Германии предпринимались попытки пустить в оборот монеты из фарфора. Было это в период сильной инфляции 1920-21 годы. Серьёзного распространения они не получили, но тем не менее правительство запретило их, опасаясь, как бы чего не вышло. Незадолго до появления фарфоровых монет в конце Первой мировой войны в той же Германии обращались в качестве монет почтовые марки, наклеенные на картон и вставленные в круглую рамку, сделанную иногда из металла. Широкого распространения они тоже не нашли. Но самым любопытным примером использования подручных материалов для изготовления денег можно наверняка считать русские кожаные меховые деньги. Интересен опять же не сам по себе материал, хотя кожа или мех обладают более сложным набором свойств, чем золото и серебро, а включение материала в ткань общественных отношений. Одним из существенных вопросов будет здесь значимость более государя Может ли она передавать колочку меха или кожи стоимость? Если воспользоваться названиями течения экономической мысли, этот же вопрос можно переформулировать так: правы номиналисты, хотят части или нет? Карл Маркс, живший в Англии на родине классиков политической экономии, для ответа на этот вопрос привлекал опыт России. Монетное бытие золота в виде знака стоимости определённого от самой золотой субстанции возникает из самого процесса обращения, а не из какого-нибудь соглашения или вмешательства государства. Россия представляет поразительный пример естественного возникновения знака стоимости. В те времена, когда деньгами там служили шкуры и меха, Противоречие между этим неустойчивым и неудобным материалом и его функцией в качестве средства обращения породило обычай заменять его маленькими кусочками штамперрованной кожи, которые таким образом превращались в сигнавки, подлежащие оплате шкурами и мехами. Эти слова помогают понять следующее. Определённые относительно лишённые стоимости вещи, например, кусочек кожи, бумажка и так далее, становится первоначально в силу обычая знаком денежного материала, но утверждается в этой роли только тогда, когда бытие её как символа гарантируется всеобщей волей товаровладельцев, то есть когда она приобретает обусловленное законом бытие, поэтому принудительный курс. Таким образом, не только деньги вообще, но и бумажные деньги в частности не обязаны своим появлением государство. Деньги, о которых сообщил Марко Поло после своего путешествия в Китай, представляли собой, по мнению многих исследователей, всего лишь свидетельство о передаче иностранными купцами ценностей Хубилай-хану, тогдашнему правителю Китая. Государственная власть выполняла следовательно банковскую операцию. Марко Поло, Хубилай Хан — действующие лица давней эпохи, но даже сейчас освобождение денег от металла окажется необычным, суперсовременным, новое, хорошо забытое, старое. История показывает, что государства шли путем протаренным банковским капиталом. Они выдавали на руки свидетельства, якобы представлявшие ценности, хранимые в сейфах государственного банка, Но проверить их полномочия было уже не под силу отдельному человеку. На невозможности проверки и построена финансовая мощь неразменных бумажных денег. Интерес к известциям Марко Поло был велик, но в средние века было не до бумажных денег, головы были заняты вопросами поважнее, например, если алхимики получат такие золото, допустимо ли будет чеканить из него монеты? В таких рассуждениях упражнялись и богословы, и люди предельно практичные.